Глава седьмая. Завтрак с боссом. Антон отодвигается и берет в руку телефон. Вскоре он уже звонит кому-то и заказывает завтрак. Но это все позже. Важное решение лучше не принимать на голодный желудок, говорит он, откладывая в сторону аппарат. Солнечные лучи падают на белоснежную скатерть через огромные окна номера. Официант только что принес завтрак, круассаны, свежие ягоды, Дымящийся кофе в френч-прессе. Антон разливает его по чашкам с невозмутимым видом, будто мы не вчера чуть не убили друг друга, а просто старые друзья, встретившись за бизнес-ланчем. Кофе с молоком без сахара. Он ставит передо мной чашку. — Как ты любила? Я поднимаю бровь. — Ты помнишь? — Я помню все. Он откусывает круассан. Например, как ты на третьей неделе практики развела латте на мой новый макбук. Я фыркаю. Это был несчастный случай. А через два дня случайно сломала принтер, когда я попросила распечатать презентацию в последнюю минуту. Я краснею. Да, тогда я была немного мстительной. Но ты сам виноват. Ты вел себя как тиран. Я был строгим, поправляет он, но никогда не сомневался в твоих способностях в отличие от твоего бывшего. Как его? — Димы, — автоматически подсказываю я, потом морщусь. Антон делает вид, что только что вспомнил. — Ах да, Дима! Почему, кстати, не сложилось? Я ковыряю вилкой в тарелке с фруктами. Он считал, что мое увлечение дизайном — это просто хобби. Не дал мне даже выбрать цвет для стен нашей спальни. а кивает, как будто что-то для себя прикидывая. — А я, наоборот, всегда знал, что ты талантлива. Другое дело — твоя способность противостоять миру. — Ну что, сегодня тебя переубедила? — бросаю я вызов. Он ухмыляется. — Определенно. Особенно впечатлила отвертка. — Кстати, что ты собиралась с делать? Я отвожу взгляд, чувствую, как по щекам разливается жар. — Ну, может, просто хотела припугнуть тебя? — Припугнуть? Он наклоняется через стол. Ты же знаешь, что у меня черный пояс под дзюдо. Я закатываю глаза. Да, конечно, но я бы все равно попробовала удачу. Он смеется, и звук этот теплый, неожиданно приятный. Ну ладно, хватит про меня. Пытаюсь перевести тему. А что у тебя с личной жизнью? Ждал три года, пока я наберу твой номер? Антон пожимает плечами, наливая себе еще кофе. нет У меня было несколько романов. — Ага, — фыркаю я. — Как же этим женщинам повезло! — Это тебе повезло, — подмигивает он, глядя мне прямо в глаза. — Именно сейчас я открыт для предложений. Я чуть не поперхнулась кофе. — Это что, намек? — Это факт. Он откидывается на спинку стула. Но сначала бизнес. Подпишем договор, а потом посмотрим. Я смотрю на него, но этот его уверенный взгляд, и понимаю, что он не шутит. Антон отодвигает тарелку и достает ноутбук. — Нам через час спускаться к Сергею Михайловичу. Говорит он, как будто это что-то очевидное. Я моргаю. — Кто это? — Наш главный инвестор. Именно поэтому я хотела, чтобы ты приехала сюда и поговорила с ним по видеосвязи. — Я откидываюсь на спинку стула, скрещиваю руки. — То есть ты был бы там внизу, а я тут? «Ты боишься, что я его покусаю?» Антон смотрит на меня, и в его глазах не привычная насмешка, а что-то другое. Уверенность. «Я очень даже верю в то, что ты можешь произвести впечатление. Но я уже сказал Сергею Михайловичу, что ты подскользнулась на стройке и повредила ногу. Он человек старой закалки и вкладывает деньги только в то, во что верит лично. Ему на самом деле важно увидеть тебя». «Почему?» Антон вздыхает, как будто собирается объяснять что-то сложное. Он хочет, чтобы наш спа-курорт рекламировали звезды первого уровня, чтобы гостями были медийные лица, политики, топ-менеджеры. Но он боится рисковать репутацией. Если проект окажется дешевкой, его связи в этих кругах пошатнутся. Я понимаю. Значит, я что-то вроде слабого звена? Ты не поэтому хотел оставить меня в больнице? Антон отрицательно качает головой. Я посчитал, что растяжение требует наблюдения врача. В остальном, я рад, что встретил тебя. Ты та самая изюминка, которой мне так не хватало. Ведь, как говорит Михалыч, я настоящий сухарь. А ты знаешь этот дом, эту землю. Ты можешь рассказать историю, которая превратит обычный в отель вместо с душой. И это именно то, что нужно. Я молчу, переваривая информацию. А если я не захочу делиться тем, что мне дорого... «С вами двумя!» Антон улыбается. «Тогда я скажу ему, что ты упрямая идеалистка, которая готова драться за каждый кирпич в этом доме. И это, кстати, тоже его впечатлит. Впрочем, после этого, вероятнее всего, начнется суд. В любом случае, ты должна знать, что он зажегся моим рассказом про тебя, отменил все дела и прикатил в город. Именно поэтому вчера я так спешил. Нужно было все подготовить к встрече». Сегодня решится, дает Михалыч добро на проект или нет. — И что потом? — спрашиваю я. — Потом за землю может взяться компания, производящая минералку. Я уже сказала, они не будут думать о доме. Я хмыкаю. — Значит, у меня есть выбор — быть сегодня изюминкой или упрямой дурочкой? — Ты всегда была и тем, и другим, — отвечает Антон, и в его голосе звучит что-то, от чего у меня ёкает сердце. Именно поэтому я хочу, чтобы ты была в этом проекте. Когда он станет не очередным вложением денег, а произведением искусства. В глазах Серебрякова такая уверенность, что я на мгновение чувствую вдохновение. Кажется, я всю жизнь ждала, когда мне скажут что-то подобное. Но мне все еще не верится в то, что это правда. Антон что-то пишет на экране своего телефона. В любом случае, Сергей Михайлович ждет нас внизу в ресторане через полчаса. Говорит он, будто это самое естественное продолжение нашего завтрака. Я моргаю. В ресторане? В моих-то джинсах и растянутой лодыжки Я заказал для тебя платье и туфли на низком каблуке. Мы оба смотрим на мою перебинтованную ногу. Именно поэтому я предложил тебе приехать в номер, добавляет он с легкой усмешкой. Думал, что ты поговоришь с нами отсюда по видеосвязи. Я поднимаю бровь. «Ты соврал ему, что я настолько богата, чтобы снять империал?» Антон откладывает телефон и наливает мне еще кофе. Его пальцы длинные, уверенные, не дрогнули ни разу. «Если честно, я просто не хотел, чтобы ты торчала в доме, где постоянно отключают электричество». Он делает паузу. «И где тебе некому даже чай подать?» «Ну и будет меньше споров со строителями». Я открываю рот, чтобы огрызнуться, но в этот момент дверь стучат. Горничная в белоснежном фартуке вкатывает стойку с платьем, темно-синим с открытыми плечами. Рядом шкатулка с туфлями и даже косметичка. «Ты заказал еще и макияж?» Я смотрю на него с подозрением. Антон пожимает плечами, но в уголках его глаз собираются морщинки. «Я просто знаю, что ты ненавидишь тональный крем, который липнет, как пластилин». Это твои слова с корпоратива три года назад. Он поправляет манжет рубашки, не глядя на меня. Я помню все, что касается тебя. Даже то, как ты клялась никогда больше не работать со мной. Но вот, видишь, я хватаю платье и новенький стильный костыль, который, видимо, прилагался к моему сегодняшнему имиджу модной дамы. Никогда не говори никогда.